Глава двадцать восьмая «С ума сошел!» — шиплю я на Хейла и упираюсь руками в его грудь. «Отпусти меня!» «Сейчас отпущу!» Он ухмыляется и не сводит с меня глаз. «Сейчас Джи отключится!» Торин снова тянется к моим губам, чуть прикусывает нижнюю, и я не сдерживаю стон. «Все!» — отключилось. Мужчина тут же отходит в сторону. Я в небольшом замешательстве. То есть он играл, пока я тут расплывалась в его руках. Даже немного стыдно из-за произошедшего. Стараюсь быстро переключиться и задаю вопрос. Она точно отключилась? А то в моей комнате она была. Это была не она, говорит Торин, а затем подходит к белоснежной гладкой стене, нажимает на нее ладонью. Часть стены отодвигается, и я вижу пульт управления с множеством кнопок. «Сейчас я отключу все вручную, оставлю ей доступ только к некоторым помещениям». «А кто это был, если не Джи?» «У меня были такие же опасения, но я пока не готова их озвучивать Торину». «У меня есть основания полагать», – произносит Торин и быстро нажимает кнопки на пульте управления, «что к Джи смог кто-то подключиться и замещать ее в некоторых случаях». «Такое возможно?» Я думал, что нет. Полностью доверял своей команде, но, видимо, зря. У нас завелась крыса. И что теперь? Это влияет на твою миссию? Конечно, нет, усмехается Торин. Нет ничего, что может меня остановить. Тем более такие мелкие неприятности. Кто-то имеет доступ к крейсеру, и это мелкие неприятности? А что тогда крупные? Я расскажу тебе, когда познакомлю с братом. «Он сейчас на Шихаб-Ин?» – спрашиваю я, пытаясь сопоставить, когда же это он собирается меня знакомить. «Я все еще надеюсь, что если не сбегу раньше, то после миссии Торин меня отпустит». «Нет», – кратко отвечает Торин, – «он ждет нас в конце пути? В Риорданской системе?» «Вроде того». Ответ Торина странный, но я не давлю. Наблюдаю, как он продолжает работать с пультом». Я поглядываю на стол, который накрыт для ужина. Аппетит появился, однако сейчас есть дела поважнее. «Иди ужинай», — ловит мой взгляд Хейл. «Ночь может быть длинной. Не уверен, что смогу тебя отпустить из своей спальни». Я вздрагиваю от последнего предложения, но потом замечаю, что Торин не шутит и не заигрывает. Он серьезен, как никогда. Хейл нажал несколько кнопок, и перед ним появился сенсорный экран. Мелькает множество значков и графиков, подсвечивая лицо Торина сине-зеленым светом. Я сажусь за стол и тянусь к тосту. В животе предательски урчит. Мне нужно пару часов, чтобы все сделать. Что ты делаешь? Спрашиваю я. Определяю, когда Джи последний раз выходила на связь. Сравниваю данные ее указаний. Хочу заблокировать ее, а затем отключить и полностью перезагрузить систему. «А так можно? Кто же будет управлять кораблем?» «Кораблем управляю я», — говорит Торин. «Джи всего лишь помощник, помощник, который отбился от рук». «А ты правда все сам это умеешь? Ну, программировать?» «Конечно, умею. Меня этому обучали с детства». «А чему тебя еще обучали? Я наливаю себе чай и удобнее устраиваюсь в кресле». «Межпланетные языки, борьба». Выживание в сложных условиях. Много всего. Я наследник престола Шихаб-Ин. Я обязан быть достойным этого звания. Меня учили только уборки и готовки. Я тяжело вздыхаю. Конечно, я оттаскала книги у отца, читала их ночами. Но это не то. Твое желание учиться похвально. Ты выросла в таком месте, где обычно наплевательски относятся к образованию. Мне надо было мечтать, больше ничего не оставалось. Я жила на планете работяг и мошенников. Мне бы пришлось или выйти замуж, или пойти ночной бабочкой. Почему ты прилетела на вулкан? Отцу обещали быстрый заработок, потом мы хотели вернуться. От воспоминаний стало горько, и я смахнула слезу. «Отдыхай, Вероника», — сказал Торин. «Поешь и ложись спать, у меня еще много работы». Я не стала спорить. Быстро поужинала и направилась к постели. Мне не хотелось больше говорить. Несколько слов, и я вспомнила об отце, болезненные воспоминания. Я никогда не винила его за то, что мы приехали на вулкан. Но сейчас, когда его не стало, и я осталась одна во всем мире, мне стало горько от мысли, что на земле все могло быть иначе. Торин продолжал работать, а я лежала в постели и наблюдала за ним. Высокий, широкоплечий, привлекательный. А теперь еще оказывается и умный. Жаль, что мы из разных миров. Ничего у нас не получится. Под монотонный писк пульта управления я уснула.